Состав Верховного Тайного Совета был малочисленный. Первоначально всего из шести человек, что придало ему характер олигархии. В него вошли Меньшков, адмирал Апраксин, канцлер Головкин, Петр Толстой, Остерман, оказавший большие услуги при заключении нештатского мира, все ближайшие сотрудники Петра и князь Дмитрий Голицын. Сноска. Остерман, оказавший большие услуги при заключении штатского мира. Благодаря его настойчивости Выборг удалось выговорить у шведов и сохранить его за Россией. Конец сноски. Первые пятеро были люди новые, выдвинулись службой. Один только Голицын вышел из родовитого боярства и корнями своими принадлежал старой Московской Руси. Его назначение было уступкой Екатерининской партии, вынужденной считаться с оппозиционными кругами.